Глава одиннадцатая. Италия. Лагерь четвертого региона. Фавия Феликс. Враг обозначен. Пароль. Винок. В дерьме купались. Поинтересовался караульный Верно. Другой страж с факелом стоял в пяти шагах, контролировал. Подойди и понюхай. Сердито отозвался один из вновь прибывших. Проходи. Четверо порядком из воззюканых легионеров в разброд прошагали через открытые ворота. Черепанов похлопал Скульди по плечу, обозначил: отходим, встаем и идем к воротам. В наглую. Герул кивнул. Через пару минут оба совершенно открыто вышли к воротам. При виде двух фигур, завернутых в темные плащи, караульщики их было четверо насторожились и открывать ворота не спешили. Кто такие? Винок, рыкнул Черепанов. Я спросил, кто такие. Апцион, командовавший караулом, был матерым ветераном, с отработанным чутьем на проблемы. А ты у задницы своей лучше спроси, проворчал Черепанов, подходя поближе, если тебе поговорить не с кем. И откинул назад капюшон, продемонстрировав кентурионский шлем с характерным поперечным гребнем. Но Апцион был действительно опытным солдатом, то есть крайне недоверчивым мужиком. — Что-то не припомню тебя, Кентурион, — сказал начальник караула, поднимая повыше факел. — Ты из какой когорты? — Я из твоего кошмара, Апцион, — теряя терпение прорычал Черепанов. — И он станет явью, если твои солдаты продолжат изображать три дерьмовые кучи. — Бегом, ослиные задницы! А ты, Апцион, отвечать как положено. — Апцион. Сыграно было отлично. Да что там сыграно? Геннадию было совсем нетрудно играть самого себя. Опцион купился. Он был римским солдатом, а римский солдат очень хорошо понимает, что такое римский кентурион. И как это больно, если кентурион рассердится. Сейчас перед начальником караула стоял именно такой, подлинный, чистейшей воды кентурион, сердитый. Повиновение старшим заложено в каждом легионере на подсознательном уровне, вбитого в костный мозг дубинкой Витисом. «Дециовий минор, опцион пятой когорты третьей кентурии четвертого Флавиева легиона», отбарабанил начальник караула. «За время стражи без происшествий». «Вот это другое дело», — одобрил Геннадий. Ворота раскрылись, и черепанов со Скулди проследовали внутрь. Лагерь спал. Но обдительно. По главным улицам двигались патрули с факелами. Черепанов и Сгеролам приветствовали салютом, не их лично, а форму Кентуриона на Генадии. У входа в Принципию стоял караул. Серьезные мальчики, не подступись. Надо убираться, сказал Скульди, когда они прошлись по лагерю до главных ворот и обратно. Черепанов не спешил с ответом. Ему было хорошо здесь, в спящем вражеском лагере. Привычные негромкие звуки, мягкая темнота, шикарное звездное небо. Даже запахи были приятными. Лагерь свеженький еще не успел провонять отходами легионерской жизнедеятельности. Черепанов остановился в тени трибунской палатки, замер. Скулди терпеливо ждал, полагал, Принцепс думает, а Принцепс не думал. Он просто дышал и растворялся в ночи. Полный абсурд чувствовать прикосновение Бога в самом сердце армейского лагеря, в который ты проник незаконно. Хрум, хрум, хрум. Ауксиларий с офицером. Прыгающий свет факела, позвякивание металла. Черепанов прижался спиной к мягкой стенке палатки. Он не беспокоился, знал, что кто-то там наверху позаботится о его безопасности. Просто знал и все. А вот Скульги исчез, была тень и пропала, растворилась во тьме. Патруль прошел, Черепанов очнулся, потрясающее чувство единения с миром ушло, спряталось до времени где-то в глубинах заскорузлой Черепановской души. Когда Скульди материализовался рядом, мысли Геннадия уже двигались по привычному военному руслу, анализируя возможные опасности, размечая последовательность действий. Во-первых, не стоит вновь объясняться с бдительным опционом. Во-вторых, надо менять формат выхода, потому что сменщик бдительного сержанта может оказаться еще более бдительным. Вот сам Черепанов бы точно заинтересовался, куда и зачем среди ночи пешком отправляются господа офицеры. Ключевое слово пешком. Но почему обязательно пешком? За мной, негромко произнес Геннадий и бодрым шагом направился к конюшням. Разбудив пинком первого попавшегося конюха, Черепанов велел ему оседлать пару коняшек. Да поживее, пока не схлопотал. Обслуживающий персонал, не протестуя, исполнил команду. А тут как раз и труба подала голос. Смена стражи. К порта де Кумана подъехали крупной рысью. «Винок!» — гаркнул Черепанов, изображая крайнее нетерпение. «Живо, бездельники!» На этот раз задержки не возникло, и уже через минуту два всадника к галопам вылетели на главную дорогу. У мансиона их попытался перехватить разъезд конных ауксилариев, но командирский рявк Черепанова разогнал их не хуже когорты персидских катафрактов. Впрочем, едва оказавшись вне зоны видимости, разведчики свернули с дороги и двинулись к базе. Навигатор в голове Скульда сработал безукоризненно, и минут через десять они были уже среди своих. Кумунт с бойцами времени даром не теряли. Пока командиры шлялись по вражескому лагерю, могучий Герул проник в мансион и от местного раба узнал крайне любопытную информацию. Оказывается, постоялый двор превратился в тюрьму и держит там не кого-нибудь, а самых настоящих военных, и посадил их под замок легат того самого легиона, который обосновался в поле напротив. «Какие будут предложения?» — спросил Черепанов. — Давайте прихватим кого-нибудь из ауксилариев, — предложил один из спецназовцев. — Расспросим и все узнаем. — Что «все»? — проворчал Скулди. — Много ли знает простой всадник? Сколько мяса было в каше, которую он сожрал на ужин? Или у кого в Легионе можно вино купить по дешевке? — Ну, можно узнать, кто у них легат, спецназовец, тушевался. — И что дальше? — Вряд ли он твой родственник, верно? — Да. А вот шум из-за пропажи Краульного поднимется наверняка. Но язык-то все равно нужен, пробормотал бойкий спецназовец. Тут ты прав, согласился Скульди. Только нам нужен язык для того, чтобы рассказывать, а не для того, чтобы вылизывать задницу. А как его найти такой язык? спросил кто-то из Готов. Возникла пауза. Молчание нарушил Черепанов. Есть люди, которые точно расскажут нам, за что этих самых военных держат в заперти. Они сами. Германцы заухмылялись. Вот это их стиль: вытащить медведя из берлоги за шкирку, чтобы потыкать ему в бок палкой. Но ты это. Просыпайся, что ли? В мансион проникли с черного хода, вернее, с заднего окна. Выстроили трехэтажную пирамиду, вынули раму и добро пожеловать в бюджетную гостиницу. Римская фортуна улыбалась им в затылок. В выбранном помещении было пусто. Всчитанные минуты семнадцать, двое остались внизу на строем диверсантов, канули в недрах мансиона. Удачно, что римляне все строят по стандарту. Еще пять минут и управляющего государственной гостиницей вынули из теплой постельки. Схитили в лучших традициях ниндзя или чукчей. Вынесли впустую по причине ночного времени баньку. «Хочешь умереть быстро?» — любимый вопрос Кумунда. Управляющий глянул в вызелененную жуткую рожу Герула и зажмурился. Видно, решил, кошмар приснился. Но реальность тут же напомнила о себе. «Очень-очень болезненно». Бедняга завизжал, вернее, засипел, потому что в рот ему запихнули собственную тунику. Кумунда сменил черепанов. После звериного оскала варвара квадратное лицо Геннадия, как лик Марса после морды Цербера. Тоже страшно, но под себя нагадить хочется меньше. — Если готов говорить, мигни. Управляющий мигнул. — О да, он хотел. Не глупый малый. Понимал, что молчание может обойтись намного дороже золота. Я примипел девятого Клавдиева легиона, Геннадий Павел Кальва почти не солгал черепанов. У тебя в плену легионеры. Кто они? Где они? И кто велел их заточить? Что они? Не знаю. Закрыли их в кузнице по приказу легата Серапомона. Зачистил управляющий. Я ни при чем. У меня даже документ есть. Предписание. Затачить дезертиров. Дезертиров? Черепанов приподнял бровь. Ты точно знаешь, что они дезертиры? Дезертиры? Это серьезно. За это жестокая кара. Бить палками или камнями до смерти. Впрочем, командиры подразделений часто вводили послабления, ведь дезертиром считался и человек, не вернувшийся вовремя из увольнительной по причине, допустим, злоупотребления спиртным. Другое дело, когда дезертировали группой. Тогда наказание могло быть очень серьезным. Вопрос: за каким хреном дезертировать целой кинтурии в мирное время? Где документ? спросил Черепанов. У меня в сундуке. Я покажу. Управляющий вскинулся, но был тут же притиснут легионерской коллегой к мозаичному полу. Расскажешь, где лежит? Вот ему. Кивок в сторону одного из готов. Он принесет. И не трясись так. Веди себя правильно. И через час спокойно уснешь в своей постели. Искомый документ оказался в руках Черепанова через десять минут. Один единственный взгляд и все стало ясно. Потому что уже во второй строчке значилась, назвавшая себя вторым кентурионом Гастатом первой кагорты первого германского. Это наши, сообщил Черепанов, сунув папирус под ремень. Поднимите управляющего и пусть проводит кузницы. Так мы и сами найдем в лес Кумунд. Стражу ты тоже сам отвлечешь, осведомился Геннадий. Ну и я могу, заявил Кумунд. Но он сможет тише. Хорош болтать. Ночь не бесконечна. Присматривать за пленными поставили аж целый контуберний. Но бдили только двое, остальные, включая опциона, дрыхли. И запашок в караулке стоял характерный, севушный. «Не убивать», — приказал Черепанов, — «гасить по-тихому». Гасила, кожные колбаски с мелким песком уже были на готове. Ключей, к сожалению, не нашлось, их прибрал кто-то из старших офицеров. Но в комнате управляющего имелся дубликат, очень удачно, потому что замок на дверях висел солиднейший, кузнец его как никогда для себя одел, а сами двери были способны выдержать небольшую осаду. Эй, там в тюрьме, как себя чувствуем? А ты открой, осел, и сам погляди. Бодро отозвались изнутри. Черепанов хмыкнул, но скулде шутить был не склонен. Кнута ответить захотел Гадарих. С тобой Принцеп с Генадией разговаривает. О, брюхо, вот она! воскликнули изнутри. Эх, не зря я в равенье пряпов упалку гладил. Это ты что ли, Скульди? Вот тудача. А мы уж думали завтрак вороном. Как узнали? Не твоя забота, проворчал Скульди. Давай отпирай, велел он подоспевшему с ключом управляющему. Выходи стройся, да не шуметь. Убитые раненые есть? спросил Черепанов. Кентуриона убили стрелами. Их Нелегат приказал. Тело уже сожгли, остальные живы все. Троих потрепали немного, но ходят ногами, а не под себя. Веселился Гадарих. Вот только пожрать бы, возмечтал кто-то из узников. Радуйся, что тебя падрыщики не сожрали, проворчал Черепанов. Кони ваши где? Так у нас в конюшне в лесу управляющий, как их вчера поставили, так и стоят, сытые, поены, ухожены и оружие их не у меня в кладовой под замком. Он очень старался управляющий, очень хорошо понимал одно движение клинка и его душа отправиться к Плутону. Это удачно, давайте за ними. И вспомнив, да не забудьте тряпками и соломой копыта обмотать. Снаружи ауксиларий четвертого и точно не меньше полуалы конницы. Полуала, принебрежительно бросил Гадарих после смерти Кентуриона старший в подразделении. Стопчем в раз. Стоптали уже отрезал Черепанов. Скульди, дай знать твоим снаружи, что у нас тут происходит. Пусть лошадок наших заберут, а мы уйдем потихому. И сам себе под нос. Или не потихому, как получится. Сбоку нарисовался управляющий, потрогал рукав Черепанова. Мне бы документ. Легко. и быстренько начертал на восковой табличке, что забирает своих людей, преступно удерживаемых в заточении, и оттиснул печать, собственную, из тех времен, когда он был еще не наместником Сирии, а легатом девятого Клавдиева. Пусть-ка таинственный и грозный Серапамон, интересно, это греческое или египетское погоняло, поскрипит мозгами, соображая, каким образом здесь очутился девятый Клавдиев. Получилось, к сожалению, громко. Едва открыли ворота, сходу напоролись на дозорных. Двух сбили, но третий успел свистнуть. На свист подлетели всадники, копий тридцать. Пустяки стоптали на раз, как элегантно выразился здоровяк Гадарих. Не без травматизма, но вроде никого не убили. Однако шум получился не слабый. В легионерском лагере враз засуетились, загорланили трубы. Впрочем, толковую погоню противник все равно не сумел снарядить. По предложению Скулди они дружно рванули в сторону Августы, а через четверть мили свернули на проселок и, срезав угол, вышли на Оквейльское шоссе. но и по нему прошли совсем немного, свернули в поля, понадеившись, что по темноте погоня схода не заметит, с истинно варварской дерзостью двинулись к лагерю четвертого, обошли его стыло и опять-таки по полям, а затем по лесной дороге по биологическому навигатору имени Скулди выбрались на обратную дорогу. Там благополучно пересеклись со спецназовцами, пересели на своих коней и двинулись. в обратный путь. Финд удалялся, погони за ними не было, так что, добравшись до следующего мансиона, Черепанов скомандовал привал. Здесь и заночевали. Само собой выставив дозоры и отправив Гадариха как самого наглого на свежей лошадке в расположение первого германского с письмом Коршунову.